Глава восемнадцатая. Вместо подписи. Мы только еще шли по пристани к борту судна, я и Квикек со своим гарпуном, когда нас окликнул из вигвама хриплый голос капитана Фалика, который громко выразил удивление по поводу того, что мой товарищ оказался каннибалом, и тут же провозгласил, что не допускает на это судно каннибалов, пока они не предъявят свои бумаги. — Не предъявят чего, капитан Фалик? — переспросил я, прыгнув через фальшборд и оставив своего друга внизу на пристани. — Бумаги! — ответил он. — Пусть покажет бумаги! «Да — Да-да! — глухим голосом подтвердил капитан Вилдот, высунув вслед за Фаликом голову из Вигвама. — Пусть докажет, что он обращенный! — Сын тьмы! — повернулся он в сторону Квикега. «Состоишь ли ты в настоящее время в лоне какой-либо христианской церкви?» «А как же, — ответил я, — он принадлежит к первой конгрегационалистской церкви?» Тут следует заметить, что многие татуированные дикари, плавающие на нантакетских судах, кончают тем, что обращаются и попадают в лоно какой-либо из церквей. «Как?» «Первая конгрегационалистская церковь!» — воскликнул Вилдот. «Это те, которые собираются в доме у Диакона Дефтеронамии Колмена?» И он вытащил из кармана очки, протер их большим желтым носовым платком, с особой осторожностью водрузил на нос, вышел из Вигвама и с трудом перегнувшись через фальшборд, долго и пристально разглядывал Квикига. — Давно ли он стал членом этой общины? — спросил капитан, наконец, обернувшись ко мне. — Не слишком-то давно, я полагаю, а, молодой человек? — Разумеется, недавно, — поддержал его Фалик. — И крещение он получил не настоящее, иначе бы оно смыло у него с лица хоть немного этой дьявольской синевы. — Нет, ты скажи, молодой человек, — сказал Вилдат. «Неужели этот филистимлянин регулярно посещает собрание диакона Дефтерономии? Что-то я его там ни разу не видел, а я хожу мимо каждое воскресенье». «Мне ничего не известно о диаконе Дефтерономии и его собраниях», — сказал я. «Знаю только, что Квикик рожден в лоне первой конгрегационалистской церкви». «Да он сам диакон». Вот этот самый Квикек. «Молодой человек», — строго проговорил Вилдот, — «напрасно ты шутишь этим. Объясни свои слова. Ты — юный хиттиянин. Отвечай мне, о какой это церкви ты говорил». Почувствовав, что меня прижали к стенке, я ответил, «Сэр». «Я говорил о той древней католической церкви, к которой принадлежим мы все, и вы, и я, и капитан Фалик, и Квикек, и всякий сын человеческий, о великой и вечной первой конгрегации всего верующего мира. Все мы принадлежим к ней. Правда, иных среди нас слишком волнуют сейчас разные мелочи великой веры, но сама она связывает нас всех воедино». «Верно! Морским узлом!» — вскричал Фалик, шагнув мне навстречу. «Юноша! Тебе бы следовало поступить к нам миссионером, а не матросом! В жизни не слыхивал я проповеди лучше! Диакон, Дефтерномия, до да чего там! Сам отец Мэппл никогда не сможет тебя переплюнуть! А уж он-то чего-нибудь достоит!» «Полезайте, полезайте сюда, и к чертям все бумаги!» «Эй, скажи ты этому Квебеку, или как там ты его зовешь? Скажи Квебеку, чтобы шел сюда!» «Ого! Клянусь большим якорем, ну и гарпун же у него!» «Неплохая вещь, как я погляжу!» И обращается он с ним умело. «Послушай, как тебя, Квебек?» Приходилось тебе когда-нибудь стоять на носу вельбота? Случалось уже бить китов, а?» Не отвечая ни слова на свой дикарский манер, Квикик вскочил на фальшборд, оттуда прыгнул на нос, подвешенного за бортом вельбота, и, выставив вперед левое колено и занеся над головой гарпун, выкрикнул нечто подобное ниже следующему. «Капитан!» «Видела капля деготь там на вода? Видела? Пускай это у кита глаз! А ну-ка!» Прицелившись хорошенько, он метнул гарпун, и тот, просвистев возле самой шляпы старого Вилдада, перелетел над палубой корабля и разбил на бесчисленное множество осколков маленькое блестящее пятнышко. «Вот», — спокойно заключил Квикек, выбирая линь. Пускай это у кита глаз. Твоя кит уже мертвый. — А ну, быстро, Вилдот! — сказал Фалик своему компаньону, который, перепуганный непосредственной близостью пролетевшего гарпуна, удалился к порогу капитанской каюты. — Быстрее, говорю, Вилдот, доставай корабельные книги. Этого Любика, то есть Квебека, мы должны заполучить на один из наших вельботов. — Слушай, Квебек, мы тебе даем девяностую долю. — А столько еще не получал в Нантаките ни один гарпунчик. Мы спустились в каюту, и Квикек, к великой моей радости, был вскоре занесен в списки той же самой команды, в какой уже числился и я. Когда все формальности были завершены и оставалось поставить подпись, Фалик обернулся ко мне и сказал... «Надо думать, твой Квебек писать не умеет, так что ли?» «Эй, Квебек, чтоб тебя! Ты будешь подписывать свое имя или крест поставишь?» При этом в опросе Квикек, которому и прежде уже приходилось раза два-три принимать участие в подобных процедурах, видимо, ничуть не растерялся, но, взяв протянутое перо, изобразил на бумаге точную копию некоего загадочного округлого знака, вытатуированного у него на руке. Так что, благодаря упорству Фалика касательно Квикигова прозвища, все это получило такой определенный вид — «Квебек» вместо «подписи». Тем временем капитан Вилдат сидел, не спуская глаз с Квикига, а затем торжественно поднялся и, порывшись в огромных карманах своего широкополого коричневого сюртука, извлек оттуда целую пачку брошюр, выбрав одну из них озаглавленную «Последний день наступает» или «Не теряйте времени», вложил ее в руки Квикигу, а потом схватил их вместе с книгой обеими своими руками, пристально посмотрел ему в глаза и проговорил «Сын тьмы». Я обязан выполнить мой долг по отношению к тебе. Это судно отчасти принадлежит мне, и я не могу не заботиться об его экипаже. Ежели ты все еще придерживаешься своих языческих обычаев, а я очень опасаюсь, что это так, то заклинаю тебя не оставайся вечно рабом Вила, а идола Вила. и мерзкого змея беги грядущего гнева гляди в оба говорю тебе о во имя милосердного бога правь прочь от огненной бездны в речи старого вилдода еще сохранились отзвуки морятской жизни причудливо перемешанные с библейскими и местными выражениями ступай ступай вилда «Нечего тебе портить нашего гарпунчика», — мешался Фалик. «Набожные гарпунчики никуда не годятся. У них от этого пропадает вся хватка. А что проку в гарпунчике, если у него нет хватки? Помнишь, какой был гарпунчик молодой Натсвейн? На всем Нантаките и ярде не было храбрее. Но он стал посещать моления». И дело кончилось худо. Он до того боялся за свою ничтожную душу, что начал обходить и сторониться китов из опасения, как бы они не задели хвостом его вельбот, и не пришлось бы ему отправиться к черту в пекло. — Фалик, Фалик, — проговорил Вилдет, возводя очи и руки к небесам, — ведь и ты сам, как и я, изведал немало опасностей. Ведь ты знаешь, Фалик, что означает страх смерти. Как же можешь ты прибегать к столь нечестивому пустословию? Не возводи на себя напраслену. Скажи, положа руку на сердце, Фалик, разве тогда, у берегов Японии, когда вот этот самый пикот потерял в тайфуне все три мачты? Помнишь, ты как раз плавал помощником у Ахава, «Разве не думал ты тогда о смерти и божьей каре?» «Вы только послушайте его!» — вскричал Фалик и зашагал по тесной каюте, глубоко засунув руки в карманы. «Все слышали, а? Подумать только! Ведь судно каждую минуту могло пойти ко дну! Что же, думать о смерти и божьей каре?» Когда все наши три мачты с таким адским грохотом колотились о борт, а зыбь разбивалась над нами из кормы и с носа. Думать в это время о смерти и божьей каре? Нет, некогда нам было думать о смерти. Жизнь! Вот о чем мы думали с капитаном Ахавом. Как спасти команду? Как поставить новые мачты? как добраться до ближайшего порта! Вот о чем я тогда думал!» Вилдат промолчал. Он застегнул на все пуговицы сюртук и гордо прошествовал на палубу, и мы последовали за ним. Здесь он остановился и стал спокойно наблюдать за работой парусных мастеров, которые на шкафути чинили грот Марсель. Время от времени он нагибался и подбирал обрезок парусины или просмоленной бечевки, чтобы они, не дай бог, не пропали зря.